Глава девятая «Почему ты его не убила? Сейчас у тебя есть такая возможность. от чего ты медлишь? Освободись!» Взгляд бывшего гладиатора изменился. Теперь, зная мою историю, Дроу смотрел на меня по-другому. Без ненависти, без отвращения. Словно шрамы на моей спине разрушили каменную стену между нами или хотя бы сделали ее ниже и тоньше. «Есть причины». Я отвернулась, ощущая себя неприятно обнаженной после своих откровений. С меня будто содрали кожу, и каждый сантиметр плоти стал невероятно чувствительным, даже касание воздуха причиняло боль. «Хочешь чаю?» Предложила я и добавила, соблазняя. Настоящего. На воде. В этом слишком личном разговоре просто необходимо было взять паузу. За чашкой из тонкого фарфора я надеялась укрыться от чужого внимательного взгляда. «Такого, как ты делаешь своему мужу?» Раб обнажил в ухмылке крепкие белые зубы. Резцы у него были острее человеческих, и это делало улыбку немного хищной. «И все тебе не так?» – неуклюже пошутила я. Чанчай не устраивает, а трава тоже. Не слишком ли ты привередлив для невольника?» Было поздно. Ночь накрывала Санахбу плотным и душным одеялом, и я не стала будить слуг. Отправилась на кухню сама. Вода хранилась в большой бочке в кладовой комнате. Дверь комнаты запиралась на ключ. Чтобы пресечь воровство, чайни каждый вечер замеряла уровень драгоценной жидкости в сосуде. На деревянном боку бочки темнели свежие и полустертые метки, нанесенные углем. Обычно чайные листья заваривали в разогретом соке кактуса Хаята, но он делал напиток кисловатым и не давал вкусу по-настоящему раскрыться. Сегодня хотелось себя побаловать. Нет, не себя, этого гордого мужчину, последние месяцы, а то и годы, знавшего только страдания и лишения. В спальню я вернулась, звеня двумя чашками на подносе. К чаю я добавила популярные в нашем клане лакомства – хрустящие шарики из муки и сахарного сиропа, а еще печенье с финиками и специями. На стенах комнаты дрожали красные оцветы пламени, запертого внутри масляных ламп. Эльф сидел на кровати, спустив босые ноги на пол, и недоверчиво следил за моим приближением. Взгляд его желтых глаз остановился на маленьком пузатом чайнике с заваркой. Ноздри раздулись, уловив запах угощения. «Каким-то образом я догадалась, о чем подумал невольник» а спустя секунду он облёк свои мысли в слова. «Хочешь подкупить меня, человеческая женщина?» Из вот тона исчезли жесткие нотки. Теперь в голосе звучали горечь и насмешка. Гордый Дроу пытался не смотреть на поднос в моих руках слишком жадно, но я видела, как трепещут крылья его тонкого носа, как украдкой он втягивает в себя воздух, пропитанный соблазнительными ароматами». Настоящий чай, сладости, роскошь, недоступная рабам. Как долго он не видел такой еды? Приручаешь, как собаку. Бросаешь кость со своей тарелки. Хочешь посадить на цепь, и чтобы я ел у тебя с руки? «Хочу. Будешь», — подумала я, а вслух сказала. «Может, у меня просто доброе сердце». «Не надейся, что я стану ублажать тебя ради лишнего глотка воды и куска хлеба!» Он снова жадно принюхался и сглотнул слюну. «Не станешь?» — подразнила я. Желтые глаза прищурились. Я улыбнулась и приподняла поднос с угощением. «А ради чая и хрустящих сладких шариков?» Собственная шутка показалась мне забавной. Но эльф вдруг оскалился, как животное, обнажив не только зубы, но и десные. От его взгляда по спине пробежала дрожь. Улыбка сползла с моих губ, стало жутко. Рабская метка на рельефном плече больше не казалась надежной защитой от чужого гнева. Какой же этот эльф огромный, какой сильный и опасный! Что ты в горле пересохла? Я не смогла договорить. Мысли заметались в голове испуганными птицами. Дроу подобрался, как зверь перед прыжком. Его мышцы напряглись, мускулы на плечах надулись, по бокам шеи проступили вены. Это всего лишь шутка, сказала я, лихорадочно вспоминая заклинание для защиты. Я не хотела тебя, оскорб. Эльф рванул вперед. Поднос был выбит из моих рук. Краем глаза я заметила, как взметнулись в воздух мучные шарики, блестящие от сиропа. Раздался грохот, а за ним пронзительный звон. На юбке осели капли воды. По каменному полу разлетелись осколки. Все произошло за секунду. Миг замешательства, желтые глаза напротив, напряженный взгляд, направленный куда-то в сторону, поверх моего плеча. Серая рука, метнувшаяся к моей голове. Странный звук рядом с ухом, как будто что-то хрустнуло. «Он напал на меня!» Опомнившись, я шепнула короткое заклинание, и невольник, хрипя, схватился за горло. Металлический поднос все еще дребезжал на полу, мелко покачиваясь из стороны в сторону. Под босыми ногами раба захрустели осколки разбитых чашек. Он держался за шею и беспомощно хватал губами воздух, который я не позволяла ему вдохнуть. Мое сердце бешено колотилось. Я же к тебе по-доброму, а ты? Как же так? Почему? Мне казалось, что он смягчился, начал оттаивать. Я открыла ему душу, и вдруг такое. Желтые глаза все больше распахивались. Хрипя, эльф пятился от меня и помечал свой путь кровью из порезанных ступней. Злая и разочарованная, я опустила взгляд и застыла, остолбенела, похолодела. Среди осколков фарфора, блестящих лужиц разлитого чая и кусков размокшего печенья лежало нечто длинное и тонкое. То, что несколько секунд назад было живым, а теперь растянулось на полу безвольной, обмякшей грудой мяса. Змея. Необычная. Серый призрачный аспид. Благодаря особым волоскам на теле, эти змеи ползали даже по отвесным скалам. Они передвигались бесшумно и сливались с тем, что их окружает. С камнями, с песком, со стенами моей спальни. Одна из самых ядовитых тварей пустыни сейчас лежала у моих ног с переломанным хребтом.